Ни розового сада, ни песенного лада Воистину не надо, я падаю в себя. На все, что людям ясно, на все, что им прекрасно, Вдруг стала несогласна взыгравшая душа. Мне все невыносимо, скорее же легче дыма, Летите мимо, мимо дурные сны земли. 19 октября 1921.